Следом меня представили начальнику спорта, бодрому качку в такой же пушистой овчинной юбке, какую носил мой соперник по поединку. Наверное, из-за этого неприятного совпадения, на которое мы оба не могли не обратить внимания, наш разговор оказался коротким и напряженным. «Как относишься к футболу?» спросил начальник спорта, окидывая меня оценивающим взглядом. Мне померещилось, что он каким-то рентгеном замерил объем моих мышц прямо под одеждой. Я устро ощутил, что действие «Конфеты смерти» прошло. «Знаете», — сказал я осторожно, — «если быть до конца честным, главная цель этой игры — забить мяч в ворота, кажется мне фальшивой и надуманной». «А, ну тогда играй в шахматы». Про шахматы я мог бы сказать то же самое, но решил не ввязываться в беседу. Знакомства продолжались долго. Я как мог любезничал с масками, они любезничали со мной, но по настороженным огонькам глаз в золотых глазницах я понимал, что все в этом зале держится только на страхе и взаимной ненависти, которая, впрочем, так же прочно скрепляет собравшихся, как могли бы христианская любовь или совместное владение волатильными акциями. Иногда мне казалось, что мимо нас проходят известные люди. Я узнавал то знакомую прическу, то манеру сутулиться, то голос, но полной уверенности у меня никогда не было. «Один раз, правда, я голову готов был дать на отсечение, что в метре от меня стоял академик Церетели. Доказательством была особая замысловатая умелость, с которой тот нацепил звезду героя на свою хламиду. Кривовато, высоковато и как бы чуть нелепо. Так, что издалека было видать трогательно неприспособленного к жизни подвижника духа. Я видел по телевизору, что в такой же манере он плюхал ее на лацкан своего пиджака». Но Энлиль Маратович провел меня мимо, и я так и не узнал, верна моя догадка или нет. Наконец, меня представили всем, кому следовало. Энлиль Маратович оставил меня в одиночестве. И я ожидал, что на меня обрушится шквал внимания, но в мою сторону почти не смотрели. Я взял с фуршетного стола стакан жидкости красного цвета с пластиковой соломинкой. «Что здесь?» – спросил я оказавшегося рядом масочника. «Комаришка», – презрительно буркнул он. «Кто Комаришка?» – обиделся я. «Коктейль Комаришка. Водка с клюквенным соком. В некоторых стаканах просто сок, а у коктейля трубочка заостренная. Как игла шприца». Сказав это, он подхватил два коктейля и понес в другой угол зала. «Я выпил коктейль, потом второй, потом прошелся взад-вперед по залу. На меня никто не обращал внимания». «Сик Трансит Гламурия Мунди». Так проходит мирской гламур. Думал я, прислушиваясь к журчащим вокруг светским разговорам. Беседовали о разном. О политике, о кино, о литературе. Это охуенный писатель, да, говорил один халдей другому. Но не охуительный. Охуительных писателей с моей точки зрения в России сейчас нет. Охуенных с другой стороны с каждым днем становится все больше. Но их у нас всегда было немало. Понимаете, о чем я? «Разумеется», — отвечал второй, тонко играя веком в прорези маски. «Но вы сами сейчас заговорили об охуенных с другой стороны. Охуенный с другой стороны, если он действительно с другой стороны. Разве уже в силу одного этого не охуителен?» Были в толпе и западные халдеи, приехавшие, видимо, делиться опытом. Я слышал обрывки английской речи. «Do Russians support gay marriage?» «Well, this is not an easy question». Дипломатично отвечал голос с сильным русским акцентом. «We are strongly pro-Sodomi, but very anti-ritual». «В России поддерживают гомосексуальные браки?» «Это сложный вопрос. Мы за садомию но против ритуала». «Еще, кажется, было несколько нефтяников. Это я заключил по часто долетавшему до меня выражению «черная жидкость». Я вернулся к столику и выпил третий коктейль. Вскоре мне стало легче». На сцене вовсю шел капустник. Вампиры показывали халдеям что-то вроде программы художественной самодеятельности, которая, видимо, должна была придать взаимным отношениям сердечную теплоту». Получалось это не очень. К тому же по репликам вокруг я понял, что эту программу все видели много раз. Сначала Локи танцевал танго со своей резиновой женщиной, которую ведущий высокий халдей в красной робе почему-то называл культовой. Сразу после номера группа халдеев поднялась на сцену и вручила Локи подарок для его молчаливой спутницы. Коробку, обернутую в несколько слоев золотой бумаги и перевязанную алым бантом. Её долго открывали. Внутри оказался огромный имитатор, член царя Соломона, как его называли участники представления. На боку этого бревна из розовой резины виднелась надпись «И это пройдет!». Я подумал, что это ответ на бессмертное двустишее из бедра учебного пособия. Из комментариев окружающих стало ясно, что эта шутка тоже повторяется из года в год. В прошлом году, сказал кто-то, член был черным. Опасная скапада в наше непростое время. Затем на сцену вышли Энлиль Маратович и Митра. Они разыграли пьеску из «Китайской жизни», в которой фигурировали император Цинь Лун и приблудный комарик. Комариком был Энлиль Маратович, императором Митра. Суть пьески сводилась к следующему. Император заметил, что его укусил комар. Пришел в негодование и стал перечислять Комару все свои земные и небесные звания. И при каждом новом титуле потрясенный Комарик все ниже и ниже склонял голову, одновременно все глубже вонзая свое жало, раздвижную антенну от старого приемника, которую Энлиль Маратович прижимал руками к колбу, в императорскую ногу. Когда император перечислил наконец все свои титулы и собрался прихлопнуть Комарика, тот уже сделал свою работу и благополучно улетел. Этому Гэгу искренне хлопали из чего я заключил, что в зале много представителей бизнеса. Потом были смешанные гэги, в которых участвовали вампиры и халдеи. Это была последовательность коротких сценок и диалогов. «Теперь у нас будут, как выражаются французы, минет от руа говорил халдей. «Там не минет, там минаж», — поправлял вампир. минаж от «Минаж?» — округлял глаза халдей. «А это как?» И в зале послушно смеялись. Некоторые диалоги отсылали к фильмам, которые я видел. Теперь я знал, что это называется развитой постмодернизм. «Желаете гейшу?» – спрашивал вампир. «Это, которое так глянуть может, что человек с велосипеда упадет?» «Именно». «Нет, спасибо», – отвечал халдей «Нам бы проебстись, а не с велосипедов падать». Потом со сцены читали гражданственные стихи в духе раннего Евтушенко. «Не целься до таможни, прокурор! Ты снова попадешь на всю Россию!» И так далее. Устав стоять, я присел на табурет у стены. Я был совершенно измотан. Мои глаза слипались Последним, что я увидел в подробностях, был танец старших аниматоров. Четырех халдеев, которым меня так и не представили. Они исполнили какой-то дикий краковяк. Не знаю, почему, но мне пришло в голову именно это слово. Описать их танец трудно. Он походил на ускоренные движения классической четверки лебедей. Только эти лебеди, похоже, знали, что Чайковским не ограничится. И в конце концов, всех пустят на Краковскую Кровяную. Пикантности номеру добавляло то, что аниматоры были одеты телепузиками. Над их масками торчали толстые золотые антенны соответствующих форм. Потом на сцене начались вокальные номера. И теперь можно было подолгу держать глаза закрытыми, оставаясь в курсе происходящего. К микрофону подошел и Игова с гитарой. Пару раз провел пальцами по струнам и запел неожиданно красивым голосом. «Я знаю места, где цветет концентрат. Последний изгнанник, не ждущий зарплат. Где розы в слезах о зеркальном ковре. Где пляшут колонны на заднем дворе». С концентратом все было ясно. Я тоже знал пару мест, где он цветет, скажем так. Мне представилась роза и ее отражение в бесконечном коридоре из двух зеркал, а потом зеленые колонны Independence Hall с оборота 100-долларовой банкноты спрыгнули во двор и начали танцевать друг с другом танго, имитируя движения Локи и его покорной спутницы. И я, конечно, уже спал. Напоследок, правда, я успел понять, от какой именно капусты образовано слово «капустник». Во сне эта мысль была многомернее, чем наяву. Сей мир, думал я, находит детей в капусте, чтобы потом найти капусту в детях.